О чем они мечтают? Вместо послесловия. В августе 1984 года парижская газета «Фигаро», принадлежащая единомышленнику американских проповедников крестового похода против нас, предалась мечтаниям о восстановлении в нашей стране монархии. Она опубликовала тогда фантастический прогноз бывшего министра Артура Конта на 2004 год под заголовком «Царь в Кремле». И даже поместила фотомонтаж на Красной площади, идет военный парад, а на фасаде знакомого всем здания красуется портрет Николая Кровавого, который, по-видимому, символизирует представление хозяина Фигаро Эрсана о свободе и демократии. Принадлежащий тому же Эрсану журнал «Фигаро Магазин» продолжил эту тему. Видимо, его хозяин решил подкрепить свои мечтания некой конкретикой, кого же именно можно было бы посадить на царский трон. И вот прыткие репортеры были отправлены на поиск отродья последнего русского монарха. Задача была не из легких. Правда, еще не так давно на бирже кандидатов на царский престол котировалась некая госпожа Андерсон, уверявшая всех, будто она вовсе не Андерсон, а Анастасия Николаевна Романова, младшая дочь последнего русского царя. Но в начале 1984 года она умерла, о чем с глубокой печалью оповестил своих читателей журнал «Эрсана», посвятивший ей в февральском номере четыре страницы. Где же найти ей замену? Казалось бы, дело это безнадежное, но представьте себе, некий Жан Распай преуспел в столь трудном поиске, и его репортаж был опубликован в Фигаро-магазин опять-таки на четырех страницах под такими сенсационными заголовками. «Великий князь Владимир, потомок последнего царя, живет в уединении вот уже 60 лет в маленькой бретонской деревушке». «Если Бог существует, мой внук будет царствовать в 2000 году», — говорит он. И далее следует пространный рассказ про Нырливого, писатель, который начинается так. «Я только что вернулся из Британии. Там я встретился с престолохранителем российского трона, великим князем Владимиром Кирилловичем, племянником Николая II, внучатым племянником Александра III, правнуком Александра II, главой императорского дома». Но было бы ошибкой рассматривать эту встречу в рамках светской хроники из жизни высокопоставленных изгнанников. Если ослепшее общественное мнение Запада утратило остроту духовного зрения, то русские сохраняют надежду и уважают духовную силу, которую представляет собой великий князь, в особенности русские, живущие в Советском Союзе. Эка хватил, не правда ли? Осторожности ради, специальный корреспондент Фигаро Магазин утверждает, что сам престарелый потомок царского семейства, ни разу в жизни не ступавший на русскую землю, он родился уже после свержения царя в Финляндии, куда сбежали его именитые родители, не питает больших иллюзий насчет собственных перспектив. Но, видите ли, у его единственной дочери четыре года назад родился сын, которого распай и рекомендует своим читателям как будущего русского императора». А вот и сам кандидат на царский престол. Маленький, светловолосый мальчик врывается в салон, гоняясь за мечом. Умиленно пишет Жанраспай. Не останавливаясь, он вежливо бросает бонжурмсия и исчезает. Это и есть великий князь Георгий, которого покровители остатков белоэмигрантского отребия хотели бы посадить царем на Москве к 2000 году. Жан Распай осторожно спросил Владимира Романова, а знают ли об этих проектах русские, живущие в России? Самозванный престолохранитель ответил, убежден, что русский народ вернется к монархической системе правления. Убежден, и все тут. Но на этом практика гонцов Эрсана не закончилась. Несколько позднее тот самый журнал «Фигаро Магазин» опубликовал письмо некоего маркиза Фарас де Виллафореста, который от имени неких отпрысков царской фамилии дезавуировал претензии Владимира Романова и членов его семьи на царский трон, поскольку браки, в которые они вступали, были марганатическими, то есть они женились и выходили замуж не за членов королевских фамилий, а за простых смертных. Единственным великим князем, который женился на принцессе королевских кровей, пишет этот маркиз, был мой дедушка Иоанн Константинович. Стало быть, пояснил он князь Георгий, не вправе претендовать на трон былой Российской империи. Никто, конечно, не принимает всерьез милых сердцу газетного короля и арсана мечтаний о том, что в 2000 году великий князь Георгий из бретонской деревушки сент бряк что близ города Динар или кто-либо другой из уцелевших дальних родственников Николая Кровавого станет императором всея Руси, но сам факт навязчивой пропаганды даже таких фантастических замыслов говорит о многом. И прежде всего, о нескрываемой ненависти к нам со стороны господ, безнадежно мечтающих повернуть историю вспять и о необходимости поддерживать нашу бдительность на самом высоком уровне. Юрий Жуков Конец озвученной книги Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читал Николай Козий. Жил режиссёр Тамара Куликова. Киев, 1989 год.